Закружилась листва золотая в разоватой воде на пруду, словно бабочек лёгкая стая с замиранием летит на звезду. Я сегодня влюблён в этот вечер, близок сердцу желтеющий дол, от roc ветер по самой плечи загалил на берёзки подол. И в душе, и в долине прохлада. Синий сумрак, как стадо овец, за калитку смолкшего сада прозвенит и замрёт бубенец. Я ещё никогда бережливо так не слушал разумную плоть. Хорошо бы, как ветками ива, опрокинуться в розовость вот. Хорошо бы на сто улыбаясь морды месяца сены жевать. Где ты? Где моя тихая радость, всё любя, ничего не желать?